Муж захватил бразды правления и в доме, а жена была лишена своего почетного положения, закабылена, превращена в рабу его желаний, в простое орудие деторождения. Резкой критике подверг Энгельс современную буржуазную семью. Он вскрыл экономическую основу неравноправия женщин в условиях господства частной собственности и показал, что подлинное освобождение женщины – может быть достигнуто только в результате уничтожения капиталистического способа производства. Лишь в социалистическом обществе, указывает Энгельс, благодаря широкому вовлечению женщин в общественное производство, установлению полного равенства их с мужчинами во всех отраслях общественной жизни, избавлению женщины от бремени домашнего хозяйства, заботу о котором общество во возрастающей степени будет брать на себя, утвердится новый высший тип семьи, основанный на полном равенстве полов, взаимном уважении и подлинной любви. Происхождение и сущность государства — главная тема произведения Энгельса, его основной стержень. Значительная часть труда Энгельса посвящена исследованию появления и развития различных форм собственности и зависимости от них различных форм общественного строя. Противовес буржуазным историкам, экономистам и социологам Энгельс неопровержимо доказывает, что институт частной собственности неизвечен, что в течение длительного периода первобытной истории средства производства представляли собой общую собственность. Тогдашнее общество, основными ячейками которого были род и племя, сменившие на определенной ступени первобытные стада, не знало ни разделения на классы не связанных с этим разделением отношений господства и подчинения, не отделенные от народа публичной власти, то есть государства. Энгельс подробно показывает, как с развитием производительных сил и повышением производительности труда появляется возможность присвоения продуктов труда других людей, а следовательно, частная собственность и эксплуатация человека человеком, и как общество раскалывается, таким образом, на антагонистические классы, Прямым следствием этого явилось возникновение государства. Всестороннее исследование этой проблемы Энгельсом – важный этап в разработке марксистского учения о государстве, и в этом отношении его книга примыкает к таким классическим трудам Маркса, как 18-я Брюмера Луи Бонапарта и Гражданская война во Франции, а также к работе самого Энгельса Антидюринга. Книга Энгельса направлена против буржуазных ученых, пытающихся изобразить государство как некую надклассовую силу, призванную якобы в равной степени защищать интересы всех граждан. На примере возникновения государства в древних Афинах, в древнем Риме и у германцев Энгельс ясно и убедительно показывает, что государство, начиная с момента своего возникновения, всегда было орудием господства тех классов, которые обладают средствами производства. «Государство, — пишет Энгельс, — это орган самого могущественного экономически господствующего класса, который при помощи государства становится также политическим господствующим классом и приобретает таким образом новые средства для подавления и эксплуатации угнетенного класса». В своей работе Энгельс рассматривает различные конкретные формы государства, в частности, буржуазно-демократическую республику, который защитники капитализма изображают как высшую форму демократии. Энгельс раскрывает классовую природу этой республики, как скрытой за внешним демократическим фасадом формы господства буржуазии. С исключительной прозорливостью указывает Энгельс на намечавшиеся в его время тенденции дальнейшей эволюции буржуазного государства, получившей свое развитие на более поздней империалистической стадии капитализма, для которой характерен процесс сращивания государственного аппарата с монополиями, превращение государства в орудие финансовой олигархии. Подметив уже тогда некоторые стороны этого процесса, Энгельс указывал, что в Демократической Республике богатство пользуется своей властью косвенно, но зато тем вернее, с одной стороны в форме прямого подкупа чиновников, с другой стороны в форме союза между правительством и биржей,